Глава сороковая. Помогите. Дома Света рассказала, что у нее тоже изъяли телефон и загранпаспорт. Ты уверена, что они искали меня? Спросила ее я. Да, меня допрашивали о тебе все это время. Меня тоже, добавил Миша. Они показывали наши с тобой совместные фотографии и спрашивали, где эта сука. Миша подробнее описал, как и кто за ним приехал. Почти сразу, как я убежала из дома, подъехала машина. Трое людей в штатском представились Мише капитаном полиции и оперативными сотрудниками. Миша говорил с ними через окно, попросив показать жетоны или удостоверения, а в ответ слышал только угрозы выломать дверь. Испугавшись, что тогда животные разбегутся, Миша впустил полицию. Мужчины потребовали, чтобы он показал паспорт, и как только Миша взял его в руки, Сразу скрутили и поволокли к машине безопознавательных знаков. Миша кричал, что они не имеют права его трогать, громко на случай, чтобы у этой сцены были свидетели из числа соседей или прохожих. Полицейский, смеясь, ответил ему: "Ты не в России, ты в Армении. Здесь у тебя нет прав". В машине они требовали рассказать, где я. Миша молчал. Тогда один из оперативников показал кулак и начал бить по нему сверху ладошкой, показывая жесты изнасилования со словами: «Мы, если ее поймаем, вот так водили будем». В участке у Миши забрали паспорт и телефон, и несколько часов уламывали сказать, где я скрываюсь. Миша ответил, что не будет говорить, пока не приведут адвоката. А когда адвокат пришел, Миша сообщил, что теперь уж точно ничего не скажет. Когда начали шить дело, ему дали документ на армянском языке и сказали подписать. Переводчик, которого потребовал Миша, сказал: «Неважно, что здесь. Если ты подпишешь, тебя сразу отпустят». Миша ничего не подписал. Он понимал, что происходит беззаконие, и пытался выиграть время, задавая вопросы. Выяснилось, что его опрашивали одновременно и в качестве свидетеля, и в качестве обвиняемого, но даже не сообщили по какому делу. Чем больше проходило времени, тем больше напрягались в участке. Полицейские ссорились между собой на армянском и, как будто не понимали, что делать дальше. В конце концов Мишу просто отпустили, но ни телефон, ни паспорт ему не вернули. От услышанного у меня потемнело в глазах. Они отобрали ваше паспортанье просто так, чтобы вы не могли уехать. Вы буквально заложники, ответила им я. Внезапно мне написал Гарик Аганисян. «Привет, ты как?» Я рассказала Гарику всё, что с нами произошло. Гарик тоже настаивал, что дело не политическое, что отзывалось во мне острой болью. Меня было не переубедить. Каждое действие полиции было подтверждением моих догадок. К тому же Света так подробно расписала мне всё, что происходило с Неей и Мишей во время ареста, И заявила, что дело точно политическое, и что если мы не спрячемся или не сбежим, то меня посадят, депортируют. Мишу тоже, Света умрет от последствий болезни, а наши животные окажутся на улице или в лучшем случае в приюте. Я продолжала спорить с Гариком, и, наконец, он сдался, переведя тему. Мне местные ребята говорят, что самое безопасное на свое имя мне номер вам снять. У меня защемило сердце. Помощь. Это была помощь. Как будто я тонула в омуте, а все стояли и смотрели, но в последний момент протянули руку. Давай, спасибо. Даже не стала отнекиваться я. А животные? Животных распихаем по знакомым. Есть неравнодушные. Я сказала Свете и Мише, что надо срочно раздать на время животных. Гарик снимет нам отель, где мы сможем укрыться. Гарик не считает, что это дело политическое, сказала я. Света возмутилась. Конечно же, политическая. Какое же еще? Я не знаю, я ничего не знаю. Мы раздали животных знакомым, которые писали мне, что находятся в Ереване и готовы предложить любую помощь. Кто-то взял Рэю и Зиги, кто-то Дракулу, а кто-то Пипегу. Мы распихали кошек по переноскам. Даже Дракулу, которая приобрела свою переноску, когда мы со Светой таскали ее по ветеринарам. Люди один за одним подъезжали к дому и забирали животных. Кошки жалобно мяукали, потому что ненавидели тесные переноски. А когда мы отдавали их в чужие руки, мяукали ещё громче, не понимая, что происходит. За Пипегой приехали в последнюю очередь. Я накинула на него ошейник и поводок. Он невероятно обрадовался, думая, что мы идём гулять, и смотрел на меня радостными щенячьими глазами. Я поцеловала пса в лоб и отдала поводок человеку, который за ним приехал. Пепега пошел с ним к такси, не понимая подвоха. Он легко запрыгнул в машину и смотрел на меня, ожидая, когда я сяду к нему. Когда дверь передо мной захлопнулась и машина тронулась, я увидела, как он заляел и заметался внутри по салону. У меня защемило сердце. Машина начала уезжать. Я провожала взглядом такси. и мне хотелось кинуться за ней, остановить, забрать свою собаку, обнять и никогда никому не отдавать. Но я не могла. Я могла только смотреть, как отъезжает машина с псом, который не понимает, где его мама и почему его бросили. Проводив животных, мы сели ждать Гаррика. Он написал, что снял нам отель, и нас уже там ждут. Мы на скорую руку собрали вещи и уехали в большой красивый отель на краю Еревана, который нам снял Гарик. Нас радушно встретил хозяин и провел в номер с двумя спальными и большой общей комнатой со столом. Мы зашли в него и сразу уснули без задних ног. Утром я проснулась и все произошедшее показалось мне страшным сном, пока я не поняла, что нахожусь в отеле, а все наши животные находятся на передержке. Мы заказали завтрак и молча ели, переваривая произошедшее. Днем позвонил Гарик. Танюха, вы там как? Лучше. Спасибо огромное за прибежище. Не за что. Слушай, я все еще уверен, что тут нет политики. Надо разобраться. Нужен адвокат. Прошлый адвокат сказал, что я истеричка, когда я спросила, почему полиция отобрала телефоны и паспорта. Нужен другой. Я вижу, что тебе плохо. Я правда хочу разобраться и помочь. Я поблагодарила Гарика и положила трубку. Света спросила: что там? Гарик. Снова говорит, что дело не политическое, и надо разбираться. Гаррику на самом деле плевать на тебя. Я чуть не подавилась. Настолько внезапной, жестокой, нелепой мне показалась эта фраза. Если бы её сказала не Света, которую я любила, как подругу, я бы навсегда прекратила общение с этим человеком. Но я верила, что она сказала это не со зла. Я посмотрела Свете в лицо и не узнала его. Такое оно было равнодушное и злое. Я подумала, что виной тому кошмарные события, происходившие с нами прямо сейчас. Не смея так говорить, отрезала я. Ты не знаешь, какие у нас отношения. Я спешу твою фразу на то, что ты напугана. Но чтобы я больше подобного никогда не слышала. Ты сейчас сидишь в отеле и завтракаешь только благодаря ему. Прости, Танюш. Резко смягчилась Света. «Нет, я верю, что он тебя любит, вы хорошие друзья. Но в этом деле ему не важна ты, ты же сама слышишь. Ему важнее не очернить Армению. Всем понятно, что это дело политическое. Это же его родина». «Вообще-то нет», — возразила я. «Он родился в России и всегда там жил». Я обрадовалась, что проницательная света тут не угадала. А значит, ошибается и в отношении Гаррика ко мне. «Ну, он армянин, я это имею в виду. Это его страна», — пояснила Света. «Ты же понимаешь, что на него ещё и его знакомые давят. Армения никого не выдавала, а ты неприятную шумиху устроила». Мне было больно это слышать, но внутрь меня начали закрадываться крупицы сомнений. Слова Светы казались логичными, но я ещё раз вспомнила, что сейчас мы в относительной безопасности только благодаря ему, и подавила в себе нарастающую тревогу. Я в это не верю, отрезала я и яростно посмотрела на Свету, давая понять, что этот диалог окончен. Дело твое, ты же знаешь, я люблю тебя и всегда скажу только правду. Мягко подытожила Света и снова принялась есть свой завтрак. Я ушла в комнату и расплакалась. Нет, я в это не верю, не хочу верить, я ни во что не верю. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. За мои эмоциональные твиты меня начали травить в интернете. Люди массово заявляли, что моя история ложь и чтобы мы валили из страны. Я отвечала с удовольствием, как только Свете и Миша вернут незаконно отнятые паспорта. Многие адвокаты и правозащитники перестали выходить со мной на связь. Я решила, что их запугали. Все чувствовалось как конец света. Свете стало плохо. Она кричала по ночам во сне, и мне приходилось вставать, утешать ее и читать ей книжки. Гарик продолжал искать нам помощь. Света продолжала насиадять, что он старается обелить Армению, а моя судьба ему интересна во вторую очередь, и он не сможет нам помочь, пока не признает, что дело политическое. Я требовала, чтобы она прекратила так говорить, но Свете на ответ на все был один. Я так говорю только потому, что люблю тебя. Ты сейчас смысл моей жизни, и я буду говорить тебе только правду, какой бы она ни была. И тут новый удар. Через телефон, который нам одолжили, мы смогли зайти в Светины банковские приложения. Оказалось, что у Светы арестованы все счета. Света сказала, что буквально за час до ареста пользовалась ими. Приложения российские. Счета могли заблокировать только в России и сделали это прямо перед нашим заочным арестом. Бинго! Это стало железным доказательством. Света сказала, что теперь мне конец. Я написала Гаррику об арестованных счетах. Он ответил: "Ну, точно адвокат нужен, чтобы разобраться почему". Я написала Гаррику, что мы не можем оплатить адвоката, а значит, нам конец и мы проиграли. Нас депортируют, мы исчезнем, и всем будет лучше. Всем будет спокойнее. Я писала эти слова искренне веря в них. Я как будто не хотела, чтобы Гарик разбирался в происходящем, чтобы не было ложной надежды на какое-то светлое будущее. Я хотела утонуть в своем отчаянии. Но Гарик не сдавался, убеждал не накручивать себя, что мы только теряем нервы, что он уже боится писать, что нам ничего не должно сделать. И пообещал поискать адвокатов. Я зачитала переписку с Гариком Свете. Она снова сказала: видишь, ему плевать на твои чувства. Они его только раздражают. Он просто хочет доказать, что Армения не виновата. Ты сейчас его самый неудобный друг. Мне было очень страшно. Я возненавиджу себя за это, но в тот момент я поверила Свете, что для Гарика я просто неудобный друг, что со мной екшаются из остатков жалости и памяти о прошлой дружбе. что для всех, кроме Светы, лучше было бы, чтобы я исчезла. Я уже несколько дней была в полнейшей панике, и ситуация оказалась абсолютно безвыходной. К тому же от всех переживаний у меня резко упало здоровье за эти дни. Во рту болел сгнивший зуб, а мышечные зажимы буквально искорёжили спину, которая адски болела от эмоционального напряжения. Слова Светы стали последней каплей. Я спустилась вниз, хлопнув дверью. Меня встретил хозяин отеля. А вы чего сюда приехали? – спросил он. Я была в такой истерике, что улыбнулась и сказала: «Меня ищет полиция и шьет уголовное дело». Не знаю, поверил ли моим словам хозяин отеля или счел шуткой и решил пошутить в ответ, но он принес мне потрепанную книгу на русском языке. Книга называлась «Русский вор». На прощание он подписал ее. Татьяне от поклонника на долгую память. Эта книга до сих пор стоит на моей полке. Я тогда еще подумала, вот он разочаруется, когда узнает, что я ничего не украла, а просто рассказала несколько неудачных шуток прав власти. В общем, всю эту историю, которая превратилась в Армении в скандал национального уровня, организовала Светлана Богачева. Никакой политики, ни армянской, ни тем более российской здесь действительно не было. И реальная полиция отдела Иребуни творила беспредел исключительно по ее наводке. Я не знаю, что она им сказала, и уже никогда не узнаю. Но есть факт: Мишу похитили, отобрали у него паспорт и шили на нас дело, потому что Светлана Богачева 16 июня 2022 года сама пришла утром в полицию и что-то им рассказала. А все предыдущее идеально укладывалось в выстроенную Светланой фальшивую реальность. Помните ее заблокированные счета, якобы прямо в день ареста? Оказалось, что заблокированные они были достаточно давно, потому что Богачева не выплачивала какой-то кредит в России. А мои банковские приложения с началом эмиграции были полностью под ее надзором, и я их даже не видела. Так что мне, взвинченный и накрученный до предела, переживший шок от смерти бабушки, оставалось только поверить Свете на слово. Для нее же все складывалось просто идеально. В поднятой шумихе все уже забыли и про Грецию, ради которой я снова залезла в долги, и про документы, подтверждающие наш туда переезд, которые Богачева божилась предоставить в тот злополучный день, и которых на самом деле никогда не существовало. И я и Миша полностью жили в придуманной светой реальности и не могли воспринимать ничего, кроме ее слов. И единственный голос разума в этой всей истории — голос Гарика Аганьясяна — воспринимался мною враждебно. Но враждебен он был не по отношению ко мне, а по отношению к несуществующему миру Светланы Богачевой, в котором не было места разумному и спокойному. Слова моего друга искажались этой абсурдной реальностью, доходя до меня вывернутым наизнанку смыслом, что я просто неудобная истеричка в его глазах. И совсем скоро вы узнаете кульминацию этого спектакля, которому мы не просто верили, сидя в первых рядах. ну уже и сами залезли на сцену, став его актерами в глазах общественности.